Рад, что у него не было семьи. Ему хватало тех проблем, о которых после уроков рассказывали ученики, и бесед с родителями, попыток примирения. Раз или два, когда дома дела совсем не ладились, один из учеников Андреаса даже ночевал у него на диване. Он стоял у окна и смотрел на четырехполосное шоссе. Окна в комнате не открывались, они были звуконепроницаемыми, лишь изредка слышался приглушенный гудок или шум от работы чересчур громкого мотора. Андреас не выходил из номера с двенадцати. Часами смотрел на машины, которые то скапливались, то рассасывались, а ближе к вечеру образовывали пробку и, наконец, встали. Потом снова начали медленно двигаться. Водители включили фары. Наступила ночь. «Они все едут едут», — думал он. «Их поток не истекает». Он подумал о своей смерти, — Попытался о ней подумать. Однако жизнь его была настолько лишена ярких событий, что ему не удавалось представить себе смерть. Ему постоянно рисовалась только больница. А потом снова шоссе, бесчисленные машины. Всех исчислил Бог Всевышний, и никто ему не лишний. Строчки из детской песни. Ни звезды, ни песчинки, ни овцы в пастве его, еще ребенком. Андреас не верил в это. Страх не был мыслью, он появлялся извне. Когда Андреас думал о болезни, то страха не испытывал. Тогда его одолевало отчаяние, он запутывался, не находил себе места и был сам не свой. Страх же, напротив, появлялся внезапно, без предупреждения, как будто там омрачались мысли. От страха перехватывало дыхание, все тело сжималось и словно взрывалось, распыляясь на мелкие брызги, на миллионы, миллиарды мельчайших капелек, кружащих в пустоте. С утра по всему отелю пахло дезинфекционными средствами. На завтрак давали кофе в пластиковых стаканчиках, мягкий хлеб и разбавленный апельсиновый сок. Андреас вышел из отеля. Небо затянулось тучами, но было тепло. Он решил прогуляться по району. Живя в Париже, он ни разу не бывал на его окраинах. Каждый день проезжал мимо Сен-Дени, но только из окна видел множество типовых кварталов, между которыми протискивались улочки с крохотными особняками и садиками, а дальше, выросшие в последние годы, словно по мановению волшебной палочки, новые офисные здания у Стад-де-Франс. Неподалеку от его отеля за высокой стеной находилось кладбище. Рядом было похоронное бюро, перед которым стояли образцы надгробий из разноцветного мрамора. На витрине висел плакат, возвещавший о летней акции надгробие светлого мрамора и стела с мотивом на выбор по сниженной цене. Действительно, пока не кончатся запасы материалов. Андреас вошел на кладбище. Мужчина в тренировочном костюме появился из стоявшего у входа туалета и прошел мимо него. Андреасу вспомнился старый анекдот о смерти в тренировочных костюмах. Однако сюжет он уже позабыл. Авиакатастрофа? Он медленно пошел мимо могильных рядов. В некоторых могилах были захоронены целые семьи. Перечни имен читались как истории семейств. Старые совсем стерлись, а новые блестели ярче золота. Он остановился у одной особо уродливой могилы с толстой железной решеткой и крышей, как у греческого храма. Прочел даты и имена. С пятидесятых по восьмидесятые в семье никто не умирал а потом в течение короткого времени последовало пять смертей. На могиле стоял увядший букет цветов, так что наверняка были и потомки, те, кто помнил об умерших. На надгробии поместилось бы еще одно или два имени. Андреас ушел с кладбища и отправился дальше. Его поразило, насколько везде чисто и убрано. Он читал фамилии на домофонах, иностранные фамилии, и не понимал кто из какой страны приехал некоторые звучали на арабский лад некоторые на восточноевропейский или азиатский очень редко встречались прохожие магазинов не было только общественные бани в окнах детского сада висели красочные картинки дюжина причудливых человекоподобных существ с огромными головами которые выглядели одинаково ближе к двенадцати андреа свернулся в отель Заплатил за еще одну ночь. Купил несколько журналов и после обеда долго лежал на кровати, читая статьи о самых красивых в мире площадках для гольфа, о пластической хирургии и кинофестивалях. В женском журнале он нашел сто советов для хорошего секса. Постарайтесь все время быть привлекательной, тщательно причесывайтесь и не забывайте краситься. Маленькие подарки принесут большую радость. Комплименты по поводу фигуры вашего партнера — Добавит удовольствие и вам, и ему. В какой-то момент он заснул. Проснулся ночью. Ему было неспокойно, он понял, что больше не заснет. Ушел из отеля и стал гулять по району. Спустя какое-то время он подошел к новым офисным зданиям, которые каждый день видел из подъезда. Некоторые только что достроили, и в них еще не заселились. Стеклянные фасады чернели и сверкали в свете уличных фонарей. Повсюду виднелись камеры слежения, хотя вокруг не было ни души. На обратном пути он снова прошел мимо кладбища, оно было закрыто. Задумался, кто придет на его могилу, кто вспомнит о нем, когда его не станет. Быть может, Вальтер и Беттина, а еще? Время от времени кто-нибудь будет читать надпись на надгробии, подсчитывать, в каком возрасте он умер, и думать, этот тоже до старости не дотянул, а через двадцать лет Вальтер или кто-нибудь из его детей подпишет «Бланк». Могилу Андреаса снесут, и больше о нем ничто не напомнит. В отеле Андреас прожил неделю. Каждое утро после завтрака он оплачивал номер еще на одни сутки и сразу поднимался наверх. Если приходила горничная, он ждал в коридоре, пока она не кончит убираться. Много спал, пытался читать, а после обеда, не шевелясь, лежал на кровати и долго думал, но ни на чем не мог сосредоточиться. Временами на него наваливалась такая слабость, что ему с трудом удавалось встать и одеться, Тогда он снова беспокойно бродил по району, будто то стремясь убежать от болезни. Несколько раз уже не в силах вынести неизвестность. Он хотел позвонить врачу, но потом откладывал разговор до тех пор, пока не заканчивались приемные часы. В тот день, когда можно было забирать машину, он почувствовал себя лучше. Рано встал, принял душ и собрал вещи. Потом позвонил Дельфине и спросил, не могут ли они встретиться. Она спросила, где он. Голос у нее был заспанный. Андреас ответил, что будет у нее через час. В автобусе на «Дэй» написал СМС Сильвии. За день до этого она прислала ему сообщение в своем телеграфном стиле, им поинтересовалась как он себя чувствует, чем занимается. Он не ответил. Теперь написал, что у него все в порядке и пожелал ей хорошо провести лето. Только он отослал сообщение, как пришел ответ. Сильвия тоже желала ему хорошо отдохнуть и обнимала его. В полдесятого Андреас стоял перед домом «Дельфины». Позвонил, немного подождал. Потом раздалось жужжание замка. Во дворе он взглянул наверх, но уже не помнил, за каким окном находится комната Дельфины. Медленно поднялся по лестнице. Дойдя до четвертого этажа, услышал, как наверху открылась дверь. Дельфина стояла в коридоре, на ней была ночная рубашка, но ее это, похоже, не смущало. — Чего ты хочешь? — спросила она. — Ее лицо было серьезным, но не злым. — Ты забыл у меня зубную щетку? — Не смешно. Я тогда погорячился, — признался Андреас. А теперь все снова в порядке? Дельфина посмотрела на его чемодан, улыбнулась и спросила, не собирается ли он у нее поселиться. Андреас сказал, ему нужно с ней поговорить. Дельфина впустила его и первой прошла на кухню. Он сел. Она осталась стоять рядом с ним. Он протянул руки и обхватил ее за талию. Под тонкой тканью чувствовалось тепло тела. Она сделала шаг назад и сказала, что сейчас быстро примет душ и оденется. Когда она ушла, Андреас налил себе стакан воды и жадно выпил его. — Сидишь тут, как бедный родственник, — сказала Дельфина, вернувшись. На ней было то же платье, что и в последний раз. — Разве ты не собиралась на море? — спросил Андреас. — В конце недели, — ответила Дельфина. — Но я еще не знаю точно, поеду ли. Родители что-то надоели. — Квартиру она не нашла, — сказала Дельфина и уже не уверена, хочет ли вообще ехать в Версаль. На той неделе получила результаты экзаменов, прошла. Теперь у меня до самой пенсии всегда будет место. Не знаю, нужно оно мне или нет. Андреас спросил, чем же она тогда хочет заниматься. Дельфина устало взглянул на него и сказала, что об этом ее уже спрашивали родители. Она не знает, слишком молода еще. Ей хочется что-нибудь испытать, что-нибудь попробовать. — Я еду в Швейцарию, — сказал Андреас. «Хочешь, поедем вместе?» Его самого это предложение удивило еще больше, чем дельфину. Она спросила, почему бы им не поехать вместе на море. Он не ответил. Она немного подумала, потом сказала, окей, она поедет. Ни разу не была в Швейцарии. Когда он выезжает? «Я купил машину», — ответил Андреас. «Сегодня можно ее забрать». Дельфина сказала, «Ей надо кое-что доделать и сходить в магазин». Они договорились встретиться в четыре часа. Андрес сказал, что заедет за ней. Когда Дельфина увидела Ситроэн, то предложила взять свою машину. Андрес покачал головой. — У моего лучшего друга был такой же Ситроэн, — сказал он. — В юности мы ездили на нем купаться. Они ехали по окружной. Солнце еще стояло высоко, а город терялся в молочной дымке. Небо и дома сливались в один цвет и различались лишь его оттенками. Дороги были по-вечернему перегружены. Дельфина открыла крышу и включила радио. Они слушали джазовую радиостанцию, и Андреас пытался угадывать название песен. «Когда я только-только приехал в Париж, то видел Чета Бейкера в Нью-Монинге», — сказал Андреас. «Нью-Монинг. Новое утро. Парижский джазовый клуб». Он был невероятно худым, совпал мещиками, отрешенно сидел на высоком стуле, зажав трубу между колен. Потом начал петь тихо-тихо над треснутым голосом. Песню я точно не помню. «The touch of your lips» или «She was too good to me». Прикосновение твоих губ, и она была слишком добра ко мне. Но голос слышится мне до сих пор. Через несколько тактов он внезапно оборвал песню, сделал недовольный жест рукой, и музыканты начали играть заново. Похоже, Было на эхо-эхо. Вскоре после этого он умер. Добавил, что поздние записи Чета Бейкера нравятся ему больше, чем ранние. Там он не стремится к идеальному звучанию. Там есть разрывы, небольшие ошибки, неточности. Музыка сделалась живее. Стала ощутима возможность провала или даже его неизбежность. Дельфина спросила, кто такой Чет Бейкер. Сказала, что редко слушает джаз. Когда они съехали с окружной у Порт-д'Итали, Дельфина спросила, не поехать ли им все-таки на юг Франции или в Италию. «Мы можем делать что угодно», — сказала она, — «мы абсолютно свободны». Андреас ничего не ответил. Он давно не водил машину и внимательно следил за движением. Дельфина откинулась назад и принялась смотреть в окно. Потом они ставили кассеты Андреаса, рок-музыку которая когда-то ему нравилась, и шансоны, которые дельфини показались чудовищными. Андрес подпел Франсису Кабрелю. «Я хочу тебе сказать, все, что смог я написать, черпал и исчернил твоих глаз».